Глава десятая. Рейден. С утра пораньше в кабинете состоялся совет приближенных. Ферон стоял у окна, пока молчал, лишь слушал. А Микаэль так вообще похрапывал прямо в кресле. И судя по тому, как опухло его лицо, вчера на празднике он знатно приложился к вину. Но Рейден пока не обращал внимания ни на брата, ни на лучшего друга. И хотя надо было сразу обсудить ночное послание богов, не мог сначала не высказать все лорду Танону. Дядя хмурился, даже не пытался изобразить раскаяние. Похоже, если он о чем-то сожалел, то лишь о том, что его замысел сработал не так, как было задумано. «Я понимаю, что ты хотел как лучше. Рейден все же старался сдержать раздражение, не срываться. Но тебе не кажется, что я и сам в состоянии решить, как для меня лучше». — Вивиан и раньше меня боялась чуть ли не до омрачного состояния, а теперь так вообще шарахаться станет. Да она от страха была готова любой бред говорить, лишь бы только я ее не трону. В таком состоянии от нее правды уж точно не добиться. — Рейден, я же понятия не имел, что ты именно к ней пойдешь. Лорд Таннен развел руками. — Я просто хотел помочь. — И что такого таинственного ты знаешь о последнем драконьем пламени? Тот шумно вздохнул, и нехотя произнес. «По преданию, оно убьет своего обладателя. Это неминуемо». «Слушайте, я тогда вообще ничего не понимаю», — вмешался хмурый Ферон. «Вам не кажется, что тут что-то не сходится? Когда-то истинного короля выбирали именно драконы, потому мы и рассудили, что стать истинным можно лишь с частичкой их магии». И без их магии, даже если и удастся заполучить престол, не будет и тени той истинности, которая якобы способна объединить все кланы и одолеть наступающий с пустошей смертельный туман. Так ведь все? Ничего не путаю. Он оглядел собравшихся и тут же продолжил. А теперь выходит, что эта последняя частица драконьей магии попросту обладателя убьет? То есть истинным королем нельзя стать вообще ни при каких обстоятельствах? «Но почему ты раньше молчал?» Рейден вновь перевел взгляд на дядю. «А ты бы тогда передумал отправиться на пустоши в поисках сосуда?» скептически возразил тот. «Еще и после того, как поклялся Хазару...» «Рейден, да это сама судьба тебя оберегла, подослав Вивион и отняв драконье пламя. Ты и без этой истинности станешь отличным королем, способным пусть не сразу, но положить конец войне». «Да, я поступил нечестно» хоть и с благих побуждений, но у меня уже такое впечатление, что ты и сам не знаешь, как с Вивиан быть. Аналогичные мысли, усмехнулся Ферон, но тут же очень серьезно добавил. Рейден, это, конечно, целиком и полностью твое дело, но ведь и времени на раздумие уже нет. Если верить предзнаменованию, уже сегодня ночью мы должны оказаться в небесной обители. Вопрос лишь в том, в каком составе. «Ну, мы с Микаэлем, понятно, соратники по оба плеча, лорд Танан, естественно, с нами. И, скорее всего, Джанель уговорит твоего брата взять ее с собой. Но вот твоя избранница, достойная стать спутницей жизни истинного короля, кто ее будет? Ты хоть намекни нам, что именно ты решил. Отказываешься от пламени, отпускаешь Вивиан и находишь себе нормальную невесту?» или же будешь надеяться, что Вивиан не так уж безнадежна, и приготовишься рискнуть всем, оставив ее при себе? От этих разговоров раздражение всколыхнулось еще больше. Пусть и сам понимал, что все ведь именно так и есть, вдобавок перед глазами все равно стояло, с каким ужасом Вивиан вчера смотрела на него. А ведь, по словам дяди, она зелье получила столько же, но выходит, Вивиан настолько его боится, или настолько он ей противен, что тут даже никакое зелье не помогло, не вызывало не то что желание, а даже тени симпатии. И при этом сам он вчера едва смог себя контролировать, еще на празднике взгляда не мог от Вивиана отвести, манящая, восхитительная, казалось, что вовсе она не такая подлая, какой он ее считает, или просто самому настолько хотелось в это верить. Вот и Ферон обмолвился, что перестал его понимать, да только проблема в том, что он и сам уже себя не понимал. Но озвучивать это Рейден не стал. Нельзя идти на поводу эмоций, особенно, когда на кону судьба не только его клана, но и всей разорванной на лоскуты когда-то единой страны. Потому он и не имеет права думать только о себе, только о своих желаниях. Он же сейчас должен принимать решения, как король, а король бы... Не стал колебаться. Честно, я понятия не имею, как теперь быть с драконьим пламенем. Не очень-то верю, что оно убивает обладателя. Никаких же бед со мной не случилось, пока сосуд был у меня. Но от Вивиан ничего не удается узнать, по крайней мере, расспросами, а применять к беззащитной девушке более доходчивые методы выяснения истины до такого я точно не опущусь, даже ради реликвии. То есть ты просто отпустишь ее и все? Фирон внимательно смотрел на друга. — Вот так вот, безнаказанный? — Все равно каждый из нас получит в итоге по заслугам, — философски произнес лорд Таннен. Ответ Рейдену дался с трудом. Даже говорить вслух этого не хотелось, но голос не дрогнул. — Выбирать не приходится. Время слишком поджимает, так что я сегодня же разорву брачные узы с Вивиан. На долгие поиски невесты нет времени, так что придется спешно выбирать из наших девушек-магов. И, конечно, успеть провести церемонию до полудня. — Вот и правильно! — лорд Таннен с облегчением вздохнул. Тем более Вивиан уж точно бы за достойную не сошла. Ложь, воровство... Да мало ли, сколько у нее еще заслуг. Ну так что, пойду прикажу, чтобы перевосвященник готовил церемонию расторжения, а то ведь... — звон колокола... Оборвал его слова. Даже Микаэль мигом проснулся, подскочил на ноги, ошарашенно огляделся. Тревожный колокол с границы владений? Что происходит-то? Это не с границы, это уже здесь, отрывисто ответил Рейдон, распахивая окно. Со стороны главных ворот разрасталось облако хмари. Дверь в кабинет резко распахнулась, вбежал запыхавшийся стражник. Господин, на замок напали. Вивиан. После того, как Рейден ушел, я долго не могла уснуть. Да и как тут уснешь? Пусть я с одной стороны понимала, что нельзя было поступить иначе, никакими другими словами я бы Рейдена не отвлекла, но ведь теперь лишь еще больше укрепила его мнение обо мне, как о бессовестной лгунии. Да и вряд ли в дальнейшем стоит ждать помощи от лорда Таннена, учитывая, что я его выдала. Но вся надежда, что из-за спешки после знака богов Рейден уже завтра освободит меня от брачных уз почему-то верилась, что он не станет мстить или как-то пытаться навредить. Пусть я и вправду перед ним виновата, но он достаточно благородный человек, чтобы не вымещать на мне злость. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Изо всех этих мыслей уснула я только под утро, и как-то странно, едва закрыла глаза, сразу, будто бы мое сознание провалилось в кромешный мрак, словно падало в бездну, но при этом не было страха, только недоумение из-за того, что прекрасно осознавала себя в собственном сне. Падение прекратилось, тьма начала расступаться, и оказалась в странном церемониальном зале, в том самом, в котором состоялась наша с Рейденом помолвка. Сейчас тут было совсем уныло, лунный свет проникал сквозь остатки витражей, бросая бледные пятна на пол. Сквозняк лениво гонял пожухлую листвую труху, порой закручиваясь в маленькие вихри. Изо всех углов, смотрела тьма, но вовсе не страшная, очень древняя и при этом безмерно уставшая. Вот только почему я очутилась в драконьем утёсе, и раз это точно не простой сон, то, получается, сюда и вправду перенеслось моё сознание, но с чего вдруг? Хотя и гадать не надо, на такое способен только один человек из всех, кого я знаю. Правда, как раз-таки человеком его назвать язык не поворачивается. Варлан, И вроде сказала негромко, но мой голос отразился от стен, и эхо принялось повторять на разные лады. И на разные голоса и женские, и мужские, и радостные, и яростные. Казалось, тут множество незримых людей, которые только и ждут проклятого мага. Не стоит так шуметь, Варлон лениво показался со стороны покосившихся дверей в церемониальный зал. Имей почтение к мертвым. А здесь есть мертвые стало совсем жутко. Вспомнились все страшилки про умерших духов. Сейчас нет, конечно, но в самой истории драконьего утеса их полно. Думаю, если бы у этого места была совесть, на ней бы не нашлось ни единого светлого пятна. Интересно, насколько же Варлон древний? Понятно, конечно, что ему не меньше пары сотен лет, но раз его успели проклясть еще драконы, так получается, он застал и последних обитателей этого замка, «А вы знали истинного короля?» — тут же спросила я. Не особо на самом деле. В кое то веки темный не стал уходить от ответа. Но в те времена и так всем казалось, что они короля знают. О нем ходила слава, как о благороднейшем, мудром и милосердном человеке, воистину самым достойным возвыситься над другими. Но это ты и без меня слышала и в книгах по истории читала. «Знаете, «У меня иногда такое впечатление, будто бы вы всю мою жизнь за мной следили». Я хмуро смотрела, как Варлан неспешно прохаживается вдоль стены, причем он с таким любопытством разглядывал остатки витражей, будто это единственное, что его сейчас интересовало. Следил, он даже не стал отрицать. Но не совсем уж каждый миг. Я старался все же не вмешиваться особо, хотя порой приходилось, иначе бы ты просто не дожила до этого момента. К примеру, помнишь, Как ты тонула в десять лет, и вдруг чудесным образом тебя вынесла на берег. Или когда твоя милейшая старшая сестрица в двенадцать лет, забава ради, подкинула тебе в спальню лесных пауков, чей яд смертелен. К слову, Карделия насчет яда не знала. Но и пауки тоже не просто так тогда сами вдруг скрылись, так тебя и не тронув. Это просто пара случаев для примера. Ты и сама, думаю, немало вспомнишь подобных моментов с необъяснимыми чудесами. Вот теперь совсем не по себе стало. — Мне верилось, что это милость богов или удача, — ошарашенно пробормотала я. — А выходит, это все время были вы? Не всегда, но порой приходилось. Варлон явно не бахвалился этим, просто констатировал как факт. — Но не стоит меня благодарить. Я помогал тебе и помогаю до сих пор не потому, что я сама доброта и милосердие. — Поверьте, ни на миг такой мысли и не было, — я мрачно усмехнулась. «Но, как я и понимаю, для того я и здесь сейчас, что вы, наконец, поясните, зачем же я вам нужна?» «Так я ведь обещал». Он улыбнулся. «В споре нашем ты как раз-таки проиграла, ведь Рейден пришел именно к тебе. К слову, ты держалась молодцом. Все же додумалась через связь брачных уз проверить и ловко отвлекла его словами о Харальде. Не скажу, что я был полностью уверен, будто все сложится именно так, я все же не провидец». Но за столько лет жизни достаточно наловчился просчитывать все наперед. Как и ожидал, победил именно я. И теперь, как и обещал, готов рассказать тебе кое-что важное. И как раз ведь время, завтра претендентам, предстоит отправиться в небесную обитель. Но Рейден же не возьмет меня с собой. Пусть мне всегда было очень интересно взглянуть на обитель богов, но не до такой же степени. А без понятия, Варлон развел руками. У твоего мужа сейчас такой хаос в мыслях, что всего можно ожидать, но, боюсь, могут вмешаться какие-то обстоятельства. Видишь ли, какое тут дело. Кое-кто весьма и весьма взбешен. Взбешен настолько, что после твоего исчезновения прямо со свадьбы этот кое-кто собрал всех магов своего клана и клана твоего отца, чтобы они создавали портал. За последние несколько дней, включая те, что ты провела без сознания, Маги трудились неустанно, и именно сегодня к рассвету, то есть буквально через несколько часов, портал будет готов. Достаточно мощный, чтобы переместить сюда целую армию. А ужаса же Саашком в горле встал. Неужели Харальд настолько ненавидит Рейдена, что готов на открытое нападение лишь бы его устранить? Но ведь здесь, в замке Арейс, множество ни в чем не повинных людей. Харальд ненавидит Рейдена, это факт. Но факт еще в том, что Рейден — единственный во всем мире, кого Харальд боится. Прекрасно это осознает, отчего еще больше бесится. А теперь, когда заклятый враг отнял у него его сокровища, Харальд вообще готов твоего мужа на куски разорвать. «Да-да, Вивиан, не смотри на меня так». Варлан усмехнулся. «Грядущее нападение именно из-за тебя и ради тебя». Как бы абсурдно это ни звучало, но тебя, Харальд, вправду любит. Вот только любовь у него под стать ему самому, жестокая, злобная, разрушающая все на своем пути одержимость. И, боюсь, от такого может излечить лишь смерть. Нужно предупредить Рейдена о нападении. Наверняка же успеют вывести из замка беззащитных людей. Ведь если Харальд нагрянет сюда целой армии, всем же здесь конец. «Боюсь, предупредить ты никак не успеешь», — Варлан покачал головой. «Но, во-первых, не стоит недооценивать клана Рейс и твоего Рейдена. А во-вторых, не в моих интересах, чтобы ты досталась Харальду. Все-таки ты мне живая и невредимая нужна, а во власти этого типа ты уж точно предпочтешь наложить на себя руки». «То есть вы вмешаетесь?» — я с надеждой смотрела на темного. «Если ты ожидаешь, что я, как в лучших традициях героических эпосов, появлюсь на поле боя в самый решающий момент и уничтожу врагов, то очень зря. Я не вмешиваюсь». Варлон загадочно улыбнулся. «Но вмешаешься ты, милый мой сосуд с последним драконьим пламенем». «Что?» «Мне даже показалось, что я ослышалась. Но от нехороших предчувствий сразу холодок по спине побежал». «Что вы имеете в виду?» Почему-то шепотом произнесла я. «Я ведь обещал, что скажу тебе кое-что важное». Зато в был просто сама невозмутимость, будто мы сущие пустяки обсуждали. Вот и сказал. «Но прежде чем у тебя, вероятно, начнется тихая истерика, давай ты все же меня выслушаешь. Я бы и раньше все объяснил, но ты была попросту не готова. А теперь, я уверен, время пришло, дальше откладывать уже некуда». Я вас внимательно слушаю. Меня даже озноб пробрал, я обняла себя за плечи. Наверняка ведь я просто что-то не так поняла. Не могу я и вправду быть сосудом древнего пламени. Скорее всего, Варлон выразился просто фигурально, так что нечего заранее переживать. Вот только эти мысленные попытки саму себя убедить никак не успокаивали. Темный не стал тянуть с объяснениями. Выхаживал по залу, и хруст осколков витражей под его ногами неприятно отдавались в ушах. «Ты же знаешь историю последнего истинного короля?» «Ну, про вероломное убийство здесь, в драконьем утесе, которое еще повлекло за собой исчезновение дракона. Стоит понимать, что драконы не были истреблены и не выродились. Просто как создания отчасти магические, они перестали существовать. Но...» Он выразительно глянул на меня. Как драконы исчезли, так можно попытаться их и вернуть. — То есть все наши хитросплетения именно ради этого? Вы хотите вернуть драконов, чтобы избавиться от их проклятия? — растерянно уточнила я. — Вот что мне в тебе нравится, Вивиан, так это твоя сообразительность, — улыбнулся Варлан, но сказано было таким тоном, что не поймешь, то ли он серьезно, то ли иронизирует. — Да, драконье пламя — это не совсем то, чем я дрожу, холю и лелею. Но давай обойдемся без расспросов, за что именно меня прокляли. Все равно об этом рассказывать я не стану, и мы лишь зря потеряем время. А ведь именно этот вопрос и не давал мне покоя. Если верить преданиям, драконы были довольно миролюбивыми существами. Даже больше они оберегали людей, стали магическими покровителями для всего человеческого рода. Но сколь великую даровали они милость, столь же ужасной становилось их проклятие. В книгах говорилось, что проклятый испытывал ни в чем не сравнимые муки, которым нет конца, но и такая кара постигала лишь за самые страшные преступления. И вот что же настолько чудовищного сделал Варлан? «Но вы уверены, что драконов вообще можно вернуть? Мне это казалось весьма сомнительным, да и, честно говоря, в какой-то мере сами драконы воспринимались больше сказочными существами, чем чем-то реальным». Ответ Варлана огорошил. Нет, не уверен. Мне многое ведомо, еще большее я способен наперед просчитать. Но сейчас у меня даже близко нет никакой гарантии, что мой план сработает. Только в любом случае это единственный шанс. Ты же знаешь эту непреложную истину, что всегда есть некая последовательность действий, ведущая к успеху. Но, боюсь, конкретно эта ситуация может стать исключением. Он на несколько мгновений замолчал, погруженный в свои мрачные размышления, но тут же возбодрился. В общем, это мы уже узнаем лишь в итоге, а пока будем надеяться на лучшее. Итак, постараюсь объяснить тебе как можно доходчивее. Драконы исчезли, но оставили все же человечеству какой-никакой шанс на их возвращение. Последнюю искру их магии, драконье пламя. Спрятали где-то в пустошах, куда ни один человек в здравом уме не сунется. Тем более с годами проклятый смертельный туман захватывал все больше и больше земель, так что отыскать пламя стало почти невозможным. Я долго готовился к этому, чтобы его найти, но меня опередили. Рейден, мне и раньше было непонятно, как он умудрился добыть сосуд, а после слов Варлона, так тем более, если даже могущественный темный долго к этому готовился, то как смог столь быстро справиться простой смертный? Он самый. И это сразу спутало все мои планы. Пришлось срочно вмешиваться. Правда, все мое вмешательство состояло лишь в том, чтобы надоумить твоего отца на ту роковую фразу, что, мол, да будешь драконье пламя, тогда станешь свободный. А дальше уже оставалось надеяться, что ты поступишь правильно. «Так о Корделии тот свиток с заклинанием призыва тоже вы подбросили?» Я не сводила с него хмурого взгляда. «Именно так? Я наблюдал за тобой с рождения, так что и твою добрую сестрицу успел достаточно изучить. Не оставалось сомнений, что она не упустит шанса от тебя избавиться, да еще и чужими руками. Но, к слову, я не мог знать наперед, как именно сработает заклятие абсолютной удачи. Хотя сам способ исполнения меня мало волновал. Главное, чтобы была достигнута цель. Драконье пламя оказалось у тебя». «Ну а то, что ты попутно стала невестой Рейдена, это так, мелочи». Варлан столь запросто говорил обо всем этом, словно сама моя жизнь была для него эдакой игрушкой, которой он распоряжался, как ему заблагорассудится. «Как же это злило! Но еще больше злило, но еще больше злило, что мне нечего противопоставить могущественному темному магу. Пока нечего». «Что же касается именно тебя, Вивиан, ты не первая моя попытка». Я и до этого пытался создать абсолютно магически пустого человека. Ну, как создать? Заранее магически вмешаться, чтобы развитие будущего ребенка пошло должным образом. А твоя мать сама ко мне заявилась, и я просто не мог упустить такую возможность. И, наконец-то, попытка увенчалась успехом. Ты родилась даже без крохотной толики магии. «Но как это связано с драконьим пламенем?» — тут же спросила я. «Тут все очень просто». Пламя не может проявить свою силу само по себе. Как и любой совершенной магии, ему необходимо сознание. Но вся беда в том, что именно с человеческой магией, даже с самым мизерным его количеством, дракония совершенно несовместима. Поэтому и нужен был абсолютно пустой сосуд. Думаешь, что означает твой внезапный дар по избавлению от чужих чар? Да, это драконье пламя в тебе сразу борется с неприемлемой для него магией людей. Мда... А я-то наивно верила, что есть в мире справедливость, и все-таки я обладаю каким-никаким магическим даром. Я думала, что он проявился только когда мама пыталась на меня приворотным зельем воздействовать. Раньше якобы необходимости для проявления дара не было. А по сути, он ведь и вправду у меня возник именно после исчезновения сосуда с пламенем. И что же теперь? Это волновало меня больше всего. Если я стала вместилищем для драконьего пламени то чем это чревато? Тут есть хорошая новость и плохая. Варлон улыбнулся столь мило, что дурные ожидания лишь еще более укрепились. Хорошая новость в том, что ты можешь пользоваться драконьей магией. Не только ее способностью уничтожать воздействие людской магии, а абсолютно всем, что тебе, несомненно, очень даже пригодится, предупреждая твой возможный вопрос я не могу тебя научить этой силой управлять. Драконы не люди, они никогда не учились магии, у них все интуитивно. И также придется действовать тебе. Но ты у нас, девушка, не глупая, должна справиться». «А плохая тогда новость какая?» Варлан улыбнулся еще милее. «А плохая новость в том, что все-таки человеческая суть не приспособлена для подобной магии». Хоть ты и самый подходящий сосуд, ведь в тебе изначально не было чуждой драконом силы, но это лишь дает тебе небольшую отсрочку. Пламя убьет тебя, Вивен, и саму душу изнутри. И совсем скоро. Что? Дыхание перехватило от вставшего в горле кома. А темный произнес так радостно, словно это бы меня точно осчастливило. Но ты, воспринимая неизбежную гибель, просто как весьма доходчивый стимул. Либо ты добьешься возрождения драконов, либо умрешь. Твое спасение именно в том, чтобы отдать им их пламя. Никак иначе ты от него не избавишься». «Но как вообще я могу вернуть драконов?» «Я сжал кулаки. Сами же сказали, что шанс мизерный. Вы нарочно обрекли меня на смерть». «Увы, всегда приходится чем-то жертвовать, что уж поделать». Он снова развел руками. «Да, шанс мизерный, но он есть». И нельзя его упускать. Но что конкретно делать, я скажу тебе при следующей встрече. Сейчас ты уже вот-вот проснешься. Да, и кстати, о нашем разговоре ты никому рассказать не сможешь. Я не хочу, чтобы о моих планах знал кто-либо еще. Единственное, что ты вправе говорить, так это про обладание пламенем. Но не больше. Я не успела ничего ответить, все вокруг скрыла кромешная тьма. И в следующее же мгновение кто-то грубо меня схватил и зажал рот рукой чтобы не смогла закричать. И, боюсь, это была уже реальность. Вариант «просто сплю и вижу кошмарный сон» мне бы понравился гораздо больше, но, увы, Харальд был вполне материален. Крепко меня держа, он рыбком поднял с кровати и при этом прошептал на ухо ласково. «Попробуй только дернуться или пискнуть, сразу шею тебе сверну». Несмотря на охватывающий меня ужас, Схарказм не заставил себя ждать. Ну да, конечно, Харальд пробрался сюда за мной наверняка с немалыми усилиями, чтобы в итоге просто мне шею свернуть. Видимо, по самой своей природе этот гад не может без угроз и запугиваний. Но я постаралась не поддаваться панике, отчетливо слышала тревожный звук колокола. Видимо, пока войско Харальда отвлекало защитников клана Арейс, сам зачинщик тайком нашел меня — и также тайно намерен умыкнуть. «Нет уж, спасибо. Я от Рейдена тоже не в восторге, но из двух зол лучше выбрать более адекватное. А в идеале драконьим пламенем воспользоваться. Только как бы мне это сделать?» Харальд расценил мою покорность по-своему. «Похоже, и мысли не пришло, что я просто экономлю силы и мысленно придумываю, как бы долбануть его магией. Он немного ослабил хватку. Вот и отлично. Давно бы так». Я тоже не хочу, чтобы на твоем теле оставались синяки. Ты мне в пользование в идеальном виде нужна. Чем меньше будешь сопротивляться, тем тебе же лучше. Все, идем. Для нас с тобой есть отдельный тайный портал. Какая ирония, правда?» Довольно хмыкнул он. «Именно тайным порталом Рейден тогда пробрался в ваш замок, чтобы похитить тебя у меня. И я теперь поступлю точно так же». Он потащил меня к выходу из спальни. Как назло, никакого чуда не происходило. Я не чувствовала пламени. Раньше ведь оно проявлялось только в противоборстве с чужими чарами. Но как его вызвать сейчас? Именно сейчас, когда оно позарез нужно. Дверь с треском распахнулась. «Вивиан!» Рейден замер на полуслове. И вопреки здравому смыслу, мне было жутко интересно, что же именно он хотел сказать. Самолично предупредить, что на замок напали, и увезти в безопасное место, или же обвинить, что я как-то Харальду помогла напасть внезапно. Мало ли, что у Рейдена в мыслях творится. Но обстановку он оценил в один миг, да только и Харальд не растерялся. «Стой, где стоишь, иначе наши милые Вивиан точно не поздоровится. — Да уж, нашел, чем Рейдона запугивать. Наверняка тот сейчас скажет, мол, да пожалуйста, делай с ней что хочешь, она мне и даром не нужна. Но Рейден не оправдал моих ожиданий, по крайней мере пока, мрачно усмехнулся. — Вот не зря о тебе ходят слухи, как о последнем трусе. Только и умеешь, что прятаться за спинами своих воинов, а теперь так вообще прикрываешься беззащитной девушкой. И это тебя-то называли достойным для меня соперником. Даже смешно. Я не думала, что Харальд поведется на такую элементарную хитрость. Ну, то ли Рейден задел его за живое, то ли он был слишком уверен в своей непобедимости, но тут же гордо провозгласил. «В одном ты прав, выродок клана Арейс. Я не могу считаться достойным для тебя соперником, но лишь потому, что многократно превосхожу. Мне нет равных». «Ага, в раздутом самомнении». «Да, конечно». Рейден смотрел на него с такой снисходительностью, что любой бы взбесился. На словах что угодно сказать можно, но, видимо, потому о тебе и ходит слава пустого болтуна, что только бы хвалится ты и силен. И пусть он и говорил это даже расслабленно, но мне казалось, что он сейчас как натянутая струна, в любой миг готов среагировать и сразу всей своей мощью, и как мага, и как воина. И это ощущение, исходящее от него непоколебимой силы, восхищала. «Думаешь, я не понимаю, что ты нарочно меня провоцируешь?» — хмыкнул Харальд. «Но зря стараешься. Ничего у тебя не выйдет. Так что ты сейчас беспрепятственно нас пропустишь и даже преследовать не станешь. Иначе Вивиан точно конец». «Давай, не тяни». Рейден даже сделал приглашающий жест. «Лично мне на нее плевать. Вот если бы ты схватил моего брата или, скажем, кого-то из приближенных воинов... Я бы еще над твоими словами задумался. А вот от Вивиан я и сам не проще сбавиться. И как можно скорее. А так и руки марать не придется. С одинаковой вероятностью это могла быть и правда, и ложь. Но как же обидно такое слышать? А Рейден все так же невозмутимо направился прямиком к нам. Так что для меня этот твой живой щит вовсе не преграда. Валяй, придуши девчонку, и наконец-то решим конфликт по-мужски» а не пустыми разговорами». Харальд отшвырнул меня в сторону, благо кровать была совсем близко, я упала как раз на нее. Рейден взглянул на меня лишь мельком, да и то, может, просто случайно. «Знаешь, я тебя оставлял напоследок». Харальд неприятно осклабился, словно хищник в предвкушении кровавого пира. «Сначала хотел избавиться от всех остальных претендентов на престол, а тебе вспороть горло уже, когда стану королем» чтобы ты успел всецело оценить мою победу. Но раз все складывается так, не без удовольствия избавлюсь прямо сейчас. Тем более, есть у меня кое-какие дела с твоей женушкой. Давно пора ей показать, что такое настоящий мужчина. Все произошло очень быстро. Я даже не успела разглядеть, кто кого первым атаковал. Удар магии был так силен, что даже пробил внешнюю стену спальни. Тут же во все стороны полетела каменная крошка, несколько осколков больно оцарапали мне лицо и руки, но я даже не обратила на это внимания, вскочив с кровати, осторожно шагнула вперед. Никого, кроме меня, в спальне больше не было. Рейден и Харальд, получается, просто вылетели через пробоину в стене. Наверняка не разбились, они же маги, умеют замедлять падение. Но хоть я и подошла к самому краю, все равно их внизу, во внутреннем дворе замка не увидела да и вообще мало что было видно, все закрывал дым. Но пусть развернувшееся сражение оставалось для меня скрытым, зато я отчетливо слышала и лязг оружия и доспехов, и людские крики, и характерные хлопки разрывающихся зарядов боевой магии, и все это под монотонный звон колокола, по-прежнему не утихающий, будто отчаянно призывающий самих богов остановить это безумие. «Да и я ничего не видела, но и так прекрасно понимала, что каждый миг там, внизу, гибнут люди, и неважно из какого клана, а Рейс, пытающихся защититься, или Рафет, вынужденных следовать воле своего господина, или же из клана Парим, наверняка Харальд после свадьбы с Корделией объявил себя и в моем клане господином и вынудил воинов моего отца тоже служить ему». «Люди гибнут» и просто потому, что их на это обрек жестокий мерзавец. Никогда раньше я не чувствовала подобного гнева, подобной ярости, я сжала кулаки так, что ногти больно впились в кожу, на глазах сами собой выступили злые слезы, ни тени страха, сомнений или жалости, лишь стойкую уверенность я должна это остановить. И пусть драконы когда-то бросили людей, разочарованные их вероломством, но я не дракон, я человек». У меня и мысли не было, как именно должна проявиться магия драконов. Пламя, шквальный ветер, громогласный небесный рокот, от которого все потеряют сознание. Но я старалась лишний раз не думать. Варлон говорил, что драконы являют свою магию исключительно интуитивно. И это мой единственный вариант. Пламя воплотилось резким потоком. Я едва не вскрикнула, настолько обожгло ладони. Но оно не ринулось вниз, никого не испепелило. Я ведь не хотела ничьих смертей, даже глаза закрыла, чтобы не отвлекаться, все равно и так чувствовала происходящее. По наитию, пламя ловко формировалось в тот образ, который я видела и в старых книгах, и на гобеленах. Пылающий дракон получился воистину огромным. Он раскинул крылья, закрывая собой солнце, и издал призывный крик столь громкий, что на миг даже в ушах зазвенело. Внизу послышались крики то ли изумленные, то ли перепуганные, и дракон делал то, что я и задумала, он никому не причинял вреда. Люди и сами в панике бежали от одного его вида. Сложно сохранить хладнокровие, когда на тебя пикирует ожившая легенда, сотканная из пламени и обдающая нетерпимым жаром. Бежали все, защитники замка пытались укрыться в крепости, нападающие мчались прочь, обратно к своему порталу а я стояла на краю пробоины в стене и не могла даже пошевелиться. У меня и противоборство чужой магии раньше отнимало кучу сил, а теперь словно вообще ничего не осталось. Перед глазами все плыло, ноги подкашивались. Я и сама уже плыла. Охватывающий меня огонь не обжигал ни тело, ни волосы, но сорочку испепелил. Только я этого уже толком не осознала, резко покачнулась. Рейден успел подхватить меня в последний миг, иначе бы я точно упала в пробоину в стене. Но я ведь по-прежнему еще пылала. Почему же это пламя совсем не обжигало его? Он спешно завернул меня в покрывало с кровати, но скорее, чтобы прикрыть наготу. Огонь погас сам собой, будто следуя его воле. Но как? Почему? Уже теряя сознание, я едва слышно прошептал. «Как же такое возможно?» Но Рейден и без уточнения понял мой вопрос, по-прежнему бережно держа меня на руках, тихо произнес. «Сосуд с последним драконьим пламенем нельзя найти, Вивиан. Его можно было только заслужить, что я и сделал. Пламя признало меня, я его господин, и уж поверь, никому его не отдам. Тем более теперь». Он добавил что-то еще, но я уже не услышала.